«Почему вы не играете в театре? Все известные актеры не пренебрегают этим!» Ведущая, как всегда, ерничала. Пригласив актера на передачу, Ксения Анатольевна восхваляла его, словно божество, соизволившее заглянуть к ней за ничтожный гонорар. Басманов знал, что все эти восхваления – глупые женские завлекашки, и на самом деле она его едва ли считает человеком. Сейчас она это бесцеремонно подтверждает. Ксения Анатольевне уже 50 лет, но она держит фасон молоденькой гламурной стервы. Выйдя замуж за известного комика, ниже ее на полторы головы и толще на три размера, она даже не взяла его фамилию, оставив свою – дубак. В интервью как-то сказала, что сделала это в пользу своего ток-шоу. Дескать, так лучше выглядит – когда его ведущая Ксения Дубак, а не Ксения Севастьянова. Последующие три вопроса из интервью. Но ведь замуж вы вышли лет 15 назад. Вы уже тогда знали, что лет через пять будете вести звездный экспромт? Зачем тогда у вас яркий макияж и девичьи наряды, если шоу и так неординарно смотрится? И почему ваша передача становится все серьезнее и скучнее? Вырезали. По просьбе дубак, которая, не подобрав нужных слов, просто причислила эти вопросы к этически некорректным, а по окончании интервью ядовито подмигнула ведущей. Девушка, такое поведение может принести вред здоровью. И моральному тоже. Тут же нашлась бойкая ведущая. Буквально через два дня ее нашли в заброшенном парке в бессознательном состоянии с разбитым лицом и разорванной блузкой. Через месяц она ушла из передачи «Рандову» со звездой, умолчав о причине увольнения, и больше не появлялась ни в каких передачах. Неприязнь Олега Басманова к Дубак стала еще больше, когда он прочел эти подробности в газете полтора года назад. И она почти не остыла до этого момента. Он и не хотел идти к ней на интервью, Боялся, что сорвется, не вытерпит ее едких заигрываний и глупых вопросов. Его вынудила на это острая материальная нужда. Режиссер, обещавший ему роль, также пообещал немалый аванс. Не верить этому режиссеру, которого знали не только как второго Александра Метту, но и как человека высокой порядочности, не было никаких оснований. Басманов отдал почти все деньги на погашение автокредита, а второй мета внезапно скончался от сердечного приступа. Вот теперь сиди перед этой великовозрастной гламуркой и отвечай на глупые вопросы за двести зеленых, которых хватит едва ли на неделю». «Ну это неправда», – ответил после короткой заминки Басманов. «Например, Катрин Данев категорически не играла в театре, Но у нее было свое отношение. Для нее это была такая как бы социально-эмоциональная помеха в основной деятельности. А у вас, Олег Николаевич, есть свое отношение к театру. Можно его узнать? Да, пожалуйста. Я боюсь, как бы это сказать, власти над зрителем. Заметив, как глаза светской львицы чуть сузились, а губы сложились в бордовую ленту, актер ухмыльнулся в душе. «Какая она примитивная!» Это Ксения Дубак, когда человек просто открывает перед ней душу. В спектакле актер – это колдун. Надо быть либо очень одаренным артистом, либо просто колдуном, чтобы не загибаться от того, что ты завладеваешь душой зрителя. А в театр, вы сами знаете, в основном ведь ходят впечатлительные личности. Ксения Анатольевна поняла, что слова «Вы ведь знаете?» Это ответный удар на ее ерничанье. Все знали, что светские львицы вроде нее предпочитают, мягко говоря, немного иные развлечения. Но ничего, еще 20 минут передачи, и этот мизантроп-интеллектуал свое получит. Тогда позвольте более глубокий вопрос о душе. О душе зрителя, уточнил актер, или актера? Вообще о душе. Она ведь у всех есть, у актеров и у зрителей. Да. Басманов стал крайне серьезным и поднял указательный палец. «Здесь вы правы, как никогда!» «Опять ударяет», — подумала Ксения Анатольевна. «Сволочь! Ну ладно, я тоже умею. Вы не исповедуетесь, правильно? Причем решительно отказываетесь от этого. Но вы в то же время и православный. Насчет категорического игнорирования исповеди — это перебор, интернет-вранье. Я не игнорирую церковь. Просто, так сказать, не имею необходимости во всех православных ритуалах. Православный духовный человек, переживающий за чужие души, игнорирует основные методы духовного развития своего второго дома. Олег Николаевич, вы либо здесь, либо там что-то не договариваете. Если честно, я потому и почти игнорирую церковь, что ее основной метод духовного развития ритуалы которые, кроме кратковременного успокоения, не имеют никакой пользы для души. То есть вы православный актер, который недолюбливает церковь и театр? Ну, пусть будет так. С меланхоличной улыбкой согласился Басманов. Один-ноль теперь в мою пользу, мысленно отметила Дубак. Осталось одно очко и ничья. Но как же так? Понимаете, Ксения Анатольевна, я не загипнотизирован церковью. Церковь – Это ведь тоже театр, тоже колдовство. Там свой сценарий, артисты, хор в купе с батюшкой. Причем хор правый и хор левый, как и положено в античном театре для полного эффекта. Актер перевоплощается в самого последнего мерзавца в спектакле. Так же, как и священнослужитель, скрывает свои бессознательные мотивы под маской посредника между Богом и человеком. Так же, а в кино. Нетерпеливо перебила ведущая. В кино разве человек не перевоплощается? Или кино – это более примитивное искусство? Глядя на интервьюируемого, который медлил с ответом, светская львица ликовала в душе. Вот тебе и снова один ноль не в пользу интеллектуала. Или это вы халтурщик, а не актер? Ну, можно сказать и так. Я не перевоплощаюсь в плохих персонажей. Я ментально выполняю другой план, как бы внешне параллельно эмоциональному плану моего гадкого персонажа. Например, когда я играл разбойника в гуляй-поле, я проживал другую жизнь, все зло росло из других мотивов, а внешне не дать мне взять моральный урод. То есть, жалея души своих партнеров, вы больше жалели свою, получается так? Получается так согласился Олег Николаевич. «Есть! Теперь счет 1-0 в мою пользу. Ну и хватит! Теперь можно поговорить о ближайших планах культового актера. Ну вы, хоть и халтурщик, но все же культовый актер. Вроде бы, может, это опять вранье и нет, вы собираетесь сняться в роли следователя в каком-то провинциальном фильме. Ну, здесь, конечно, не без вранья. Фильм должен быть не провинциальный». В нем задействованы люди из провинции в массовке. Еще в нем будет фигурировать особнячок из поселка, а я играю, должен играть помощника-следователя. Фильм называется Ангел страсти. Ангел страсти! воодушевленно повторила Ксения Анатольевна. По одноименному роману? Да, я обязательно посмотрю. Мне будет очень приятно, мне тоже. Оставшиеся несколько минут они говорили о социальной значимости фильма, который на самом деле уже никто не собирался снимать. Дубак почему-то не знала, что режиссер недавно ушел из жизни. Олег Николаевич и не посчитал нужным ей об этом сказать. Покинув студию, Басманов зашел в бухгалтерию, получил гонорар. Увидев в окно бестро, он грустно вздохнул. Ему дали 200 долларов двумя 100 долларовыми банкнотами. В бистро такими не рассчитайся, а есть очень хочется. А своих денег только на бензин, который уже очень скоро понадобится. Усевшись за руль автомобиля, Басманов проверил уровень бензина, потом вынул из барсетки мобильник. Разблокировав экран, Олег Николаевич вспомнил поговорку которую недавно прочитал в социальной сети. «Если тебе никто не звонит, займись делом или ляг спать, и тебе позвонят сто раз». Так оно и есть. Он занимался делом чуть более часа, а уже позвонили бесчисленное количество раз. Причем все разы с одного и того же номера. Это номер Николая Ухабова. Колян звонил целых двенадцать раз. Олег Николаевич включил громкую связь, набрал номер у Хабова, устало бросил телефон на соседние сиденья. — Олег Николаевич? — Колян ответил после первого гудка. — Есть композиция. — Какая композиция? — с легким недовольством спросил актер. — Что ты опять химичишь? — Денежная композиция. Приезжай, дорогой. В этот раз все будет чин-чинарем. И заплатим, и работу хорошую дадим. Ну, ты по-человечески сказать можешь. Могу, конечно, Олег Николаевич. Приезжай, скажу по-человечески. Не пожалеешь, гадом буду. А может, ты подъезжай. Бестро на Пушкинской. У дома, где студия телеканала «Шторм». Заодно шашлычком меня угостишь. Нет, давай ты к нам. К вам это к кому? Ко мне и к Косте Сомову. «К Косте Сомову?» — это серьезно, — подумал Олег Николаевич. «Костя Сомов, в отличие от Коли Ухабова, не зовет к себе, когда хочет попросить денег в долг. Да и аферу вроде той, что недавно предложил Колян, Сомов тоже не предложит. А если и предложит какую аферу, так это, как говорится, будет стоить того. И не надо будет играть роль придурка, влюбленного в дочь губернатора. А, впрочем, если и надо будет так это тоже будет стоить того. Умный и хороший человек ведь дурного не попросят».